реформа глава 6 в которой мы узнаем какая она большая мусорная реформа и заодно познакомимся с большой тройкой которую впрягли в ее реализацию Артем седов частенько остается ночевать в своем кабинете здесь едва помещаются рабочий стол с панорамным монитором в 4 стандартных экрана и спортивный снаряд с турником и брусьями Артем айтишник представитель одной из немногих групп населения, которыми Россия гордится. Ну или, по крайней мере, гордиться пытается. Это молодые, энергичные, умные люди с амбициями и широкими взглядами. Но своими талантами и возможностями они распоряжаются по-разному. Кто-то отчаливает за лучшей жизнью в Google. Кто-то на очень приличной зарплате пишет код для корпорации на родине. Артем Седов из третьей группы умников, которые пускаются на авантюры. Эти сами за себя. Им, безусловно, интересны деньги, но не те, что падают на карточку два раза в месяц, а добытые в предпринимательских схватках. Это большие деньги, которые умники сразу пускают в оборот. Они не уезжают в Гугл, потому что там им скучно. В странах первого мира правила игры давно установлены, негде развернуться. А эти умники больше всего любят перекраивать мир по-своему, порождать цифровые сущности, налаживать процессы, чинить, оптимизировать, заставлять колеса крутиться, механизмы работать. И для всего этого нет ничего лучше отечественного поля экспериментов. Редкие процессы в России работают эффективно, и попытки их отладить обещают самые настоящие приключения. Выиграв в юности все возможные олимпиады, Артем закономерно оказался в науке. Он занимался оптимизацией автоматических систем управления в строительстве. Проще говоря, проектировал умные города. Видимо, справлялся достаточно хорошо, поскольку стал консультантом Европейской экономической комиссии ООН и ООН «Хабитат». До первого реального проекта он дорос уже в аспирантуре. Я написал диссертацию по перспективному энергомоделированию. По утрам люди обычно зашторивают окна от бьющего в глаза света и, по сути, теряют тепло. Я сделал электронную модель, которая, по данным НАСА, рассчитывала время восхода и траекторию Солнца. По этим данным, в здании заранее настраиваются жалюзи. Свет падает на потолок, покрашенный в специальный цвет. Рассеиватели аккумулируют тепло и передают его для прогрева в неосвещенные части дома через тепловые насосы. Это самые простые детали, дальше сложней. Проект увеличивает затраты на стройку на 5%, но потом сокращает стоимость эксплуатации на 30%. Такое здание существует. Это учебный корпус МГСУ, Ярославское шоссе, 26. Там можно заранее прогревать аудитории перед занятием и, наоборот, не греть пустые кабинеты. Я тогда еле уломал руководство выделить деньги на строительство. По вечерам сам тянул настройки провода, чтобы датчики работали как надо. ЖКХ очень скучная и консервативная отрасль. Разве нет? На самом деле в ЖКХ позарез нужна цифровизация. В отрасли очень низкая точка входа, а значит, рост будет колоссальный. В космической технике, дай бог, добиться роста эффективности в процента. В ЖКХ можно смело говорить сразу о 40%. В науке энергоэффективного строительства Артем не остался. Там сложно заниматься инновациями, сложно оставаться в жестких рамках академической среды. Ведь каждую копейку бюджета на супердома будущего надо согласовывать в бухгалтерии. В этом смысле бизнес оказался территорией необходимой свободы. Нет никаких обязательств перед начальством. Деньги на дело можно не просить, а заработать. И главное, хороший продукт будет работать, а не пылиться на полке. Возможность создать такой продукт появилась в 2015 году, когда в России заговорили о мусорной реформе, а Артем Седов и его партнер по бизнесу Михаил Фаворов уже были не просто знакомы, но и заработали стартовый капитал. Волей случая Артем и Михаил оказались похожи на классический тандем двух Стивов из Apple Джобса и Возника. Артем — рискованный мечтатель и двигатель маркетинга. Михаил — изобретатель и прагматик, поступивший в университет в 14 лет. Артем формулировал задачи и идеи. Михаил ставил процесс на рельсы. Первый стал генеральным директором компании «Большая Тройка», второй — ее техническим директором. Мусорная реформа начиналась в стране с нуля. Никаких цифровых продуктов или хотя бы электронных схем размещения отходов не было. Здесь можно было развернуться по-настоящему. Артем и Михаил собрали в этом чистом поле цифровой инструмент ощутимой прикладной силы. При грамотном использовании их электронная модель могла ответить своему владельцу на любые вопросы. Где прямо сейчас находится мусоровоз номер 135? Сколько отходов в городе будет образовываться через 10 лет? Как построить оптимальную мусорную логистику в регионе? Какие объекты утилизации отходов подходят ему лучше всего? Никакой магии. Только математика. Модель упаковали в красивый интерфейс, перевязали ленточкой и приготовились продавать. Успех был очень близко. И грянула реформа. Мусорная реформа началась в России за 4 года до подмосковных свалочных бунтов. В высоких кабинетах, наконец, заговорили о проблеме. По оценкам «Большой Тройки», больше 90% объектов размещения отходов страны соорудили еще до августовского путча 1991 года. Встречаются даже раритетные послевоенные сооружения из 1950-х. Абсолютное большинство этих объектов не соответствует нормам нынешнего природоохранного законодательства. Проще говоря, это под завязку засыпанные мусором старые песчаные карьеры, которые отравляют окружающую среду. С одной стороны, вся существующая инфраструктура дышит на ладан. Еще чуть-чуть, и вывозить из городов мусор будет некуда. С другой, простой фокус со свалками во врагах в 2020 году уже не прокатит. Во-первых, потому что обижать экосистему теперь не модно, а значит, политически недальновидно. Во-вторых, потому что это кажется действительно очень опасно. Да, убедили. Но делать-то что? В высоких кабинетах решили идти по тропинке, протоптанной Европой объявлять приоритетом переработку отходов, чтобы закапывать в землю как можно меньше. В результате в России появилось много наспех составленных, но обязательных к исполнению важных документов. Итоговый план для регионов был сформулирован примерно так. Новую мусорную инфраструктуру построить за 4 года. Показатели переработки поднять до 36%. Осталось ответить на самый главный вопрос. Где взять деньги? Артем. Разговоры на уровне правительства тогда были такие – средств на реформирование отрасли нет. А даже если есть, то классическая модель – просто скинуть деньги субъектам федерации – забуксует. Ведь всегда есть риск, что построенными объектами в итоге никто не будет управлять как следует, потому что не умеет. Уже проходили. Другое дело – частные инвестиции. Вот мы с Мишей в свою компанию вкладываем собственные деньги. И мы сделаем все, чтобы вложения работали на нас максимально эффективно. Львиную долю рынка вывоза и утилизации отходов до недавнего времени в России контролировали гупы или мупы – государственные или муниципальные унитарные предприятия. В Европе это стандартная практика. Государство создает фирму для вывоза бытового мусора граждан. Частный сектор берет на себя транспорт и обслуживание юридических лиц. Так что ГУП или МУП ⁇ это компании вроде отходов Кюминлаксо. Только последние 20 лет они не развивали предприятия подобно финнам, а избавлялись от мусора самым быстрым и простым путем, не забывая положить себе что-то в карман при выборе подрядчиков. Еще в 2012 году редкие частники, рискнувшие прийти на российский мусорный рынок, жаловались, что конкурировать с МУПами практически невозможно. Теперь, когда новые полигоны, заводы и сортировки нужно строить в чистом поле с нуля, те же зубастые госпредприятия хватку сильно ослабили. Неэффективность работы таких предприятий привела к появлению новой сущности под названием «региональный оператор по обращению с отходами». Это компания, которая отвечает за весь круговорот мусора в регионе. В чем ее смысл, чиновники, наверное, объяснили народу плохо. А может, и сами до конца не поняли, поэтому нововведение моментально обросло самыми мрачными коррупционными подозрениями. Артем. На самом деле реформу начали для того, чтобы строить инфраструктуру. Учредить институт региональных операторов просили серьезные инвесторы, желавшие с его помощью следить за денежными потоками на строительство во всем регионе. Это компания, которая видит картинку целиком. Зная ситуацию, можно начинать планировать и строить объекты грамотно, чтобы не получилось, как, например, в Чувашии. Инвесторы построили объект мощностью 350 тысяч тонн, а доезжает до них только 100 тысяч. Как им теперь возвращать вложения? Главная задача регионального оператора – перекроить систему обращения с отходами так, чтобы закапывать в землю как можно меньше. В идеале на первом этапе компания должна разобраться, что происходит с отходами на ее территории, чтобы сделать главный документ реформы – мусорный паспорт региона, территориальную схему. На ней, как на картах военачальников, должна быть указана вся самая важная информация. План местности, дислокация и численность войск. Для того, чтобы сделать эту карту максимально точной, большая тройка и разработала свой продукт. Рекоператор, наш основной заказчик, продолжает Артем. Он получает наше программное обеспечение, которое помогает ему рассчитывать маршруты мусоровозов, отслеживать их перемещение, получать данные с объектов весового контроля, вести договоры и расчеты. То есть это полная операционная автоматизация всей его деятельности. А кто говорил, что будет легко? Мусорную проблему России сложно осознать во всем ее великолепии. Артем. Тупик номер один — это отсутствие первичных данных. Никто не знает, сколько людей проживает в каждом доме, сколько квадратных метров в магазине, сколько сотрудников там работает. То есть собрать подробный перечень физических и юридических лиц, которые образовывают отходы, невозможно. Нет в стране для этого инструмента. Мы ломаем над этим голову с конца 2016 года. Например, данные по количеству проживающих в многоквартирных домах есть только в паспортных столах. Но те молчат, как партизаны, стиснув зубы. Закрытые персональные данные. Ну или только в бумажном виде. На плечах этой проблемы стоит другая напасть. Регионы России не могут точно посчитать, сколько мусора у них образуется на самом деле. Для этого нужно знать реальный норматив накопления. То есть, сколько отходов в месяц генерируют тетя Зина, деда Коля, парикмахерская Анжелика, торговый центр «Солнышко» и все остальные действующие лица в городе или поселке. Но таких данных нет. Поэтому нормативы чаще всего считают, не выходя из кабинетов или вообще берут старые советские цифры и выдают их за реальные мусорные объемы людей 21 века. Нет ни одного региона, где расчетная масса отходов совпадала бы с фактической. Что это значит для нас? Для территориальной схемы нам нужен расчетный объем отходов, чтобы спрогнозировать, какие мощности нам нужно построить. Для этого мы к источникам отходов применяем нормативы накопления и получаем цифры. Но когда исходные данные не верны, то и прогнозы бесполезны. Региональные операторы начинают работать, ставят весы на своих объектах и видят, что факт не соответствует расчетам. Значит, либо нормативы накопления были сделаны неправильно, либо не все источники охвачены. А от этих цифр зависит вся экономика процесса и наши инвестиционные прогнозы и тарифное регулирование. Мусорные проблемы России очень неоднородны географически. Есть север, часть Красноярского края. Полуостров Таймыр, Республика Саха, Ямало-Ненецкий автономный округ и Северо Архангельской области. Огромная территория вечной мерзлоты, где даже сваю для полигона в землю не вбить. Территория, где за неделю в пути встретишь разве что медведя или нефтяника на джипе. А еще старобрядцы чуть ли не вилами кидаются в любого пришлого. Попробуй, вывези у них мусор. Есть юг, Краснодарский край, Кавказский регион, Северная Осетия, Чечня и так далее. Там своя песня, все схвачено. Они привыкли договариваться о том, кто, куда и что вывозит без помощи территориальных схем и математических моделей. Общая для всех проблема — бездорожье. «А есть в России такие места, куда люди добираются только на вертолетах», — продолжает Артем. «Но не будешь ведь на вертолете фантики и огрызки возить». Мы рекомендовали использовать водный транспорт. Но тут кулаком по столу стучат Роспотребнадзор с природоохранной прокуратурой. Нельзя. Баржа не герметичная, лицензию не дадим. А железнодорожный транспорт в контексте мусора у нас сейчас вообще никак не охвачен. В Европе отходы довольно часто перевозят по железной дороге, и это снижает тариф. У нас сейчас это сделать невозможно, потому что нет инфраструктуры. Должны быть специальные вагоны, терминалы погрузки и так далее еще задачка. В городах-миллионниках ситуация получше. Развитой экономикой образуется много жирных отходов. Это значит, что в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и других крупных городах есть высокий шанс решить мусорную проблему рыночным способом. Если есть хорошее сырье, найдутся игроки, которые будут в нем заинтересованы. Минус только высокой конкуренции. Чтобы откусить кусок от такого пирога, надо заранее отрастить зубы. С подобными крупными компаниями большой тройки трудно работать на старте. Сложно технически упорядочить хитрые бизнес-процессы. Зато потом все идет как по маслу. В таких условиях работает замкнутый цикл, объясняет Артем. Частные компании собирают отходы и везут их на свои объекты инфраструктуры рядом с городом. Эти объекты, где из мусора извлекают полезные ресурсы, они строят либо на свои деньги, либо за бюджетные средства. В регионах поменьше ситуация другая. Чтобы оптимизировать работу с отходами, логично и выгодно объединять усилия двух, трех или даже четырех субъектов Федерации сразу. Но они почти никогда к этому не готовы морально. Никто не хочет принимать на своей земле отходы соседей. Они загадят нашу малую родину. А ничего, что у нас эта земля на всех одна и называется Россия. Тем более, что речь идет о современных объектах, которые не портят окружающую среду. Просто построить их надо нормально. Нужна системность, а ее нет потому что люди не умеют договариваться. Как только все найдут общий язык, система заработает.